Часть 1. Заговор. Глава 1. Воскресенье, 13 августа 1977 года. Когда после поворота они оказались в маленькой долине, Пол Нэнндейл почувствовал, что с ним произошла какая-то перемена. Просидев за баранкой по 5 часов вчера и сегодня, он испытывал утомление и напряжение. Но теперь неожиданно шея у него перестала болеть и плечи расправились. Он ощутил спокойствие, как будто в этом месте не могло случиться ничего плохого, как будто он был Хью Конвой из Потерянного горизонта и только что вступил в Шенгрилу. Конечно, Чёрная речка совсем не был похож на Шенгрилу. Городок существовал как придаток лесопилки, и жило в нём всего 400 человек. Для рабочего посёлка он был тихим, чистым и привлекательным. Главную улицу затеняли дубы и берёзы. Дома, сложенные из белого кирпича, были похожи на дома колонистов из Новой Англии. Пол предположил, что благотворное влияние этого уголка объясняется отсутствием неприятных воспоминаний, связанных с ним, чего нельзя было сказать о многих других местах. Это магазин Эдисона. Эдисон. Марк Энн Дел перегнулся к нему с заднего сиденья, указывая на здание, видное через ветровое стекло. Улыбаясь, Пол сказал: "Спасибо тебе, Кунскин Пит, исследователь Севера". Рай была взволнована так же, как и её брат, ведь Сэм Эдисон стал для них почти отцом, но она была более сдержанной, чем Марк. В свои 11 лет она хотела казаться взрослой, хотя до этого было ещё далеко. Она сидела впереди рядом с полом, крепко притянутая к сиденью ремнями безопасности. "Марк, иногда мне кажется, что тебе вовсе не 9, а всего 5 лет", сказала она. "На самом деле, а мне иногда кажется, что тебе все 60 вместо 11". "Успокойтесь", сказал пол. Марк усмехнулся. Обычно он не мог одержать верх над сестрой. Такого рода перепалки были не в его вкусе. Пол посмотрел на Рай украдкой и увидел, что она покраснела. Он подмигнул ей, чтобы показать, что не смеётся над ней. Улыбаясь, она уселась поудобнее на своём месте, снова уверенная в себе. Она могла бы ответить Марку ещё лучше и сразить его на повал. но она была великодушна, что так нехарактерно для детей её возраста. Через мгновение машина остановилась у обочины, и Марк выпрыгнул на тротуар. Он сделал три прыжка, быстро пробежал через скрытую веранду и скрылся в магазине. Дверь захлопнулась за ним, когда Пол выключил мотор. Рай была полна решимости не устраивать спектакль, как это делал Марк. Она не спеша вышла из машины, потянулась и зевнула. Потянула джинсы на коленках, расправила воротничок своей тёмно-синей блузы, пригладила длинные каштановые волосы, захлопнула дверцу машины и стала подниматься по ступенькам. Однако, как только она достигла порога, тут же пустилась бегом. Универсальный магазин Эдисона был большим торговым центром, занимавшим площадь в 3000 квадратных футов. Это был зал длиной 100 футов и шириной 30 футов со старинным сосновым полом. Восточную часть магазина занимал продовольственный отдел. В западной продавались галантерея и сопутствующие товары. Там же помещался и аптечный отдел за новым блестящим прилавком. Сам Эдисон был единственным фармацевтом в городе, как и его отец до него. В центре зала около сельской печки, которую топили дровами, стояли три стола и 12 дубовых кресел. Сейчас здесь никого не было, но обычно за одним из столов сидели и играли в карты пожилые мужчины. У Эдисона были не просто магазин и аптека, они служили центром общения для всего городка. Пол открыл баночку с содовой и вытащив бутылку пепси из холодной воды, уселся за одним из столов. Рай и Марк стояли перед старым стеклянным прилавком кондитерского отдела и хихикали над очередной шуточкой Сэма. Он угостил их конфетами и отослал к полкам с комиксами и дешёвыми книжками, чтобы они выбрали себе там что-нибудь, а сам уселся спиной к холодной печке. Он сидел, положив руки на стол. На первый взгляд, думал Пол, Сэм мог показаться чёрствым и жадным. Он весил 160 фунтов, отличался крепким сложением и был широк в груди и плечах. Рубашка с короткими рукавами не скрывала мощные предплечья с бицепсами. Его загорелое лицо было покрыто морщинами, а глаза напоминали кусочки серого сланца, несмотря на густые седые волосы и бороду. Он не был похож на доброго дедушку. Его вид скорее внушал опасения, и в свои 55 он выглядел на 10 лет моложе. Однако его суровая внешность была обманчива. На самом деле он был добрым и нежным человеком и обожал детей. Похоже, он чаще раздавал конфеты, чем продавал их за деньги. Пол никогда не видел его сердитым, никогда не слышал, как он повышает голос. Когда ты приехал, Это наша первая остановка в городе. Ты не сообщил в письме, как долго пробудешь здесь в этом году? Недели четыре? Я думаю, шесть. Честно. Серые глаза Сэма весело заблестели, но тому, кто не знал его хорошо, выражение, появившееся на его лице, могло бы показаться зловещим. Ты останешься ночевать у нас, как обычно? Не собираешься идти в горы сегодня? Пол покачал головой: "Нет, скорее всего, завтра. Мы в пути с 9:00 утра. У меня нет сил разбивать лагерь сегодня. Тем не менее, ты хорошо выглядишь. Сейчас мне хорошо от того, что я здесь, в чёрной речке. Тебе был нужен этот отпуск, правда? Да, очень". Пол отпил немного Пепси. "Я до смерти устал от пуделей, гипертоников и сиамских кошек с глистами. Сэм улыбнулся. Я тебе уже 100 раз говорил, ты не станешь настоящим ветеринаром, если работаешь в пригороде Бостона. Там ты всегда будешь сиделкой у нервных домашних любимцев и их не менее нервных хозяев, перебираясь в деревню пол. Ты думаешь, я должен заниматься коровами и лошадьми, принимать у них роды? Совершенно верно, пол вздохнул. Ну, наверное, я когда-нибудь так и сделаю. Ты должен вывести детей из города на природу, где чистый воздух и свежая вода. Наверное, я так и сделаю. Он посмотрел в глубину магазина на дверь за занавеской. А Дженни здесь? Я всё утро выписывала рецепты. И сейчас она разносит лекарства. Я думаю, что за последние 4 дня я продал лекарство больше, чем обычно продаю за 4 недели. Эпидемия? Да. Инфлюэнца или грипп? Ну как тебе больше нравится? А как называется этот доктор Трутмен? Взем пожал плечами. Он точно не знает. Думает, что это какой-то новый вид вируса гриппа. А что он прописывает? антибиотик общего действия, тетрациклин. Но это не очень эффективно. Да, но эпидемия просто ошеломительная, а тетрациклин помогает? Ещё слишком рано говорить об этом. Пол посмотрел на Рай и Марка. Здесь они в большей безопасности, чем где-либо, сказал Сэм. "Дженни и я мы единственные во всём городке, кто ещё не заболел". Если я заберусь в горы, и оба ребёнка там заболеют, чего я должен ожидать в этом случае? Тошноту, лихорадку? Не, ничего подобного. Они будут просто дрожать по ночам. Пол в недоумении склонил голову. Чёрт меня возьми, если я хоть что-нибудь понимаю. Брови усаме сошлись на переносице в широкую белую полосу. Просыпаешься среди ночи, как будто увидел страшный сон. тебя так жутко трясёт, что даже невозможно ни за что уцепиться. Ты едва в состоянии ходить. Сердце стучит как бешеное, обливаешься потом, словно у тебя высокое давление. Всё это продолжается около часа, затем исчезает бесследно. После этого ты весь день чувствуешь себя разбитым. Полнахмурился и сказал: "Это не похоже на грипп. Это ни на что не похоже". Но эта зараза просто косит людей. Некоторые заболели во вторник ночью, большинство присоединились к ним в среду. Каждую ночь они просыпаются и трясутся, а потом целый день ощущают слабость и усталость. Здесь очень мало найдётся людей, которые бы хорошо спали на этой неделе. Доктор Трутман консультировался ещё с кем-нибудь по этому поводу? Ближайший врач живёт в 60 милях отсюда, сказал сам. Вчера трутмно обратился в комитет по здравоохранению, попросил направить кого-нибудь из своих врачей сюда, но они не могут никого прислать раньше понедельник. Я подозреваю, что они не очень-то волнуются по поводу эпидемии ночной дрожи. Это дрожь может быть лишь верхушкой айсберга. Возможно, Но ведь ты знаешь наших бюрократов сам заметил что пол снова смотрит на рай и марка и сказал знаешь не беспокойся об этом мы будем держать детей подальше ото всех кто болеет я думал пригласить дженни в кафе альтмена мы собирались вместе поужинать Если ты подхватишь грипп от официантки или какого-нибудь посетителя, то потом можешь заразить детей. Обойдётесь без кафе. Пообедайте здесь. Ты знаешь, что я самый лучший повар в Чёрной речке. Пол Калибальс, мягко посмеиваясь и поглаживая рукой бороду, Сэм сказал: "Мы поужинаем рано, в 6 часов. Поэтому у вас с Дженни будет много времени". Попозже можете отправиться на прогулку. А если останетесь дома, я и дети мы не будем вам мешать. Пол улыбнулся. Что у нас в меню? Маникотти. Кому оно нужно это кафе Альтмена, Сэм одобрительно кивнул. Только самому Альтмену. Рай и Марк, ожидая одобрения Сэма, торопились показать ему подарки, которые они себе выбрали. Марк набрал комиксов на 2 доллара, а Рай понравились две тонкие книжечки. У каждого был ещё пакетик с конфетами. Полу показалось, что голубые глаза Рай светятся каким-то особенным светом. Она улыбнулась и сказала: "Папочка, это будут самые лучшие каникулы в жизни".